земные устройства или явления. Но как быть с многочисленными случаями похищения зелеными человечками землян для своих исследований? Тем более, что эти похищенные и возвращенные люди рассказывали то же самое даже под гипнозом. Ничего необычного здесь нет. Что касается гипнозов, то уже доказано, что человек под гипнозом вполне способен лгать. Фальсификаторы вполне могут вспоминать, находясь в прострации, то, что было придумано ими, а вовсе нереальные события. Для получения информации о похищении людей инопланетянами действительно долгое время применялся метод регрессивного гипноза. Однако от этого метода в конце концов отказался и сам Зигмунд Фрейд. который вел рассеянный гипноз, число используемых в психоанализе методов. И, работая с его помощью, со своими пациентами, Фрейд отмечал, что воспоминания в большинстве возникают ложные. Пациент вспоминает не то, что было, а то, что желает психоаналитик. Психолог Левит пишет, видение НЛО, так же как и картин жизни после смерти, обычно свойственны хорошо внушаемым людям, верящим в наличные данных феноменов и обладающим богатым воображением. В эксперименте американских ученых мать и сын по команде экспериментатора одновременно начали галлюцинировать, будто их забирают инопланетяне. Интересно, что их последующие отчеты о самой сцене совпали до мельчайших деталей. Вот вам и НЛО. психологической лаборатории. Как и среди контактеров, так и среди тех, кого похищали инопланетяне, много проблемных с точки зрения психиатрии людей. Но для желтой прессы подходят любые бредни, лишь бы удивить читателя. Иногда подобным образом поступает даже для тех телеканалов, которые считаются достаточно интеллектуальными. Писатель Кир Булычев рассказывает. Недавно я видел по первой программе передачу «Независимое расследование» во главе с Николаевым. На этот раз расследовался феномен инопланетян. Аудитория состояла из бывшей летчицы Марины Попович, отчаянного адентоуфологии, то есть суеверия, именующего себя наукой о неопознанных летающих объектах, что само по себе нонсенс. так как не может существовать наука о неопознанном. Типа «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». А я это скушаю. Изобретатели машинки, которая могла определить, трогал ли ты инопланетянина или он тебя, молодого человека